Издательство Эксмо. Патрик Несс. Книга третья. Война хаоса. Посвящается Денис Джонстон Бёрд. Кто в бункере у нас? Кто в бункере у нас? «Сначала женщины и дети, сначала дети, и дети!» «Я ржу до отвала башки, глотаю, пока не лопну!» Радио Идиотек Новый Прентистаун. Водопады, лагерь Спаклов, сады, река, городская площадь, развалины собора, дом исцеления, к океану, место приземления... «Южная дорога». «Война». Глаза мэра Прентиса сверкали. «Наконец-то». «Заткнись», — бросил я. «Нет в ней никаких «наконец-то». Никто, кроме тебя, её не хотел». «Тем не менее». Он повернулся ко мне. На лице сияла улыбка. «Вот она». «И, понятное дело, я уже гадал, не совершил ли только что самую ужасную ошибку в своей жизни» когда развязал его, когда открыл ему дорогу к этой битве. Нет, нет, только так я мог спасти ее. Я должен был это сделать, чтобы ее спасти. И я заставлю его спасти ее, даже если для этого мне придется его убить. Садилось солнце. Мы с мэром стояли на развалинах и смотрели туда, через площадь, где армия с зигзагом спускалась по склону холма. И Рок ревел так, что чуть не рвал тебя пополам. А армия мистерис Койл, армия ответа, входила в город у нас за спиной, взрывая все на своем пути. Бум, бум, бум. И первые порядки мэровой собственной армии уже подходили в быстрой формации с юга, с мистером Молотом во главе. И он уже скакал к нам через площадь, спеша получить новый приказ и жители нового Прэнтистауна, сломя голову, неслись во всех направлениях сразу, пытались спасти себе жизнь. И разведчик новых поселенцев садился где-то на невидимом отсюда холме, но в непосредственной близости от мистер Скойл. Ей-богу, хуже места и не придумаешь. И Дэйви Прэнти лежал мертвый в пыли и щебенке, убитый собственным отцом, убитый одним выстрелом рукой человека, которого я только что отпустил на свободу и Виола. Моя Виола. Мчалась верхом прямо в гущу всего этого, со сломанными ногами, неспособная даже стоять самостоятельно. Да, думал я. Вот и она. Вот и он. Конец всего. Конец истории. О да, тот. Кивнул мэр, потирая руки. Воистину так. И он снова произнес это слово. Так, будто самое заветное желание только что исполнилось у него на глазах. «Война!»